Глава 16. Понедельник. День. За то время, пока Малютин мчался по трассе, никто его не потревожил. Видимо, сильный ветер загнал летающих тварей в их гнезда, а сухопутные предпочитали леса или городские районы, а не голую равнину. Мчался, конечно, громко сказано. Не настолько хороша была дорога. Но велосипед был предназначен как раз для таких маршрутов и свое название оправдывал – Какими же дураками были они, думая, что кругом безжизненная пустыня? Жизни тут было хоть и мало, но она присутствовала, и совсем не дружелюбная. Ее стало больше с тех пор, когда он предпринимал свои вылазки. В пищевой цепочке летающие гады, несмотря на свое примитивное строение, явно занимали верхнюю позицию, ведь им был по зубам почти любой. Но эти собакообразные тоже не ели травку. Николай добрался до Сергеева Посада. Решил не объезжать его, а попер прямо через город, через историческую часть, со всем ее архитектурным ансамблем. Вокруг простирался бесконечно враждебный мир, слыша странные звуки и видя, как несколько теней прошмыгнули в одном из дворов, Малютин чувствовал в душе какое-то веселое безумие. Сейчас кто угодно, любой враг, даже не обладающий разумом и чувствами, просто слепая стихийная сила, могли раздавить его тут, как муху но не раздавили. «Ну идите ко мне, друзья человека, я вам косточку дам». А дальше биолог действительно бросил на дорогу несколько кусков тухлой рыбы из рюкзака и принялся ждать. Ждать пришлось недолго. Через пятнадцать минут рядом с кирпичным домом до революционной постройки, судя по вывескам, тут была аптека и два магазина, он заметил какой-то силуэт. Вряд ли попутчик голосует. «И точно». Тварь на четырех лапах направлялась к рыбинам. «Цыпа-цыпа!» — произнес Малютин и выстрелил из сайги в воздух. «Идите за мной, бандерлоги!» Ему показалось вдруг, что он чувствует, как под их толстыми черепами текут простые и короткие мысли. Они бежали за ним вяло, не очень быстро. Видимо, стая как раз недавно плотно подкрепилась. Дважды ему пришлось притормозить и подождать их. И каждый раз он выбрасывал из рюкзака небольшой кусок пахучей приманки. Последние километры до центра он ехал, постоянно оглядываясь, и всегда видел вдали, в метрах восьмидесяти, бегущие за ним поджарые силуэты. Он живо представил себе их оскаленные пасти и высунутые языки, вздыбленную шерсть. Когда из-за деревьев показался забор института, псы внезапно остановились, застыли как столбы. Не ваша территория, ничего, не бойтесь, вам тут рады. И бросил половину оставшихся карасей, похожих на пираний. Остальное он планировал выбросить прямо перед воротами. Его уже ждали. Первого из серых он заметил в сторожке. Тот сидел как в заправский часовой, только маскировки понятия не имел, поэтому видно его было издалека. Вряд ли они пасли персонально Николая, скорее стая просто поставила одного следить за дорогой. И теперь на его глазах Малютин, у которого на хвосте бежали три десятка прожорливых хищников размером с теленка, приближался к институту. В одиночку часовой к нему выскочить не решился, он сразу куда-то скрылся, а Николай слез с велосипеда, отдышался. Если бы ученый курил, то, наверное, снял бы маску и затянулся напоследок. В его ситуации легко было почувствовать себя приговоренным к смертной казни. Псы между тем медленно, но верно приближались. Он уже видел среди них самого крупного и матерого. В 30 метрах они остановились. Видимо, даже в их недалекие головы пришла мысль, что-то здесь не так. И в этот момент заскрипели ворота. Несколько темных фигур размашистой походкой выбежали на подъездную дорогу. Издалека их можно было принять за людей в плащах с капюшонами, но все сомнения быстро пропали. Это были те, кого в разное время они, уцелевшие, называли то серыми, то йети, то просто монстрами. Трансгенные существа, порождение сумеречного гения военной науки. Не глядя на них, Малютин швырнул оставшихся карасей в сторону четвероногих хищников, насвистывая себе под нос арию Тарадора — А когда самый крупный пес, недоверчиво принюхиваясь, подошел к приманке, человек вскинул ружье и, тщательно прицелившись, выстрелил. Николай метил в корпус, а попал, скорее всего, в лапу. Тварь дико взвыва от боли и ярости охромела и запрыгала на трех. Но нужный эффект был достигнут. Вся стая, как единый организм, метнулась вперед, к воротам, к мелкой козявке, осмелившись напасть на них. Возможно, их, как и серых, объединяла какая-то неведомая связь на уровне феромонов или недоступных человеческому глазу и уху сигналов. Серые, между тем, застыли. Они явно не ожидали появления новой угрозы. А о том, что псы являются для них именно угрозой, они не могли не знать. Двуногие монстры не отступали, но и не подходили. В этот момент прогремел второй выстрел, и один из серых дернулся от попадания, ужаливший его, как шершень пули. После этого они уже не могли остаться на месте. Связать свою боль с ружьем в руках наглого гладкокожего не составило для них особого труда, и серые пошли вперед, чтобы прихлопнуть этого жалкого заморыша, разорвать на куски. А четвероногие тем временем летели к ним на всех парах, вернее, к человеку, стоящему между двумя вражескими стаями. И когда их разделяло всего несколько метров, человек внезапно пропал как сквозь землю провалился. Вернее, не как, а действительно провалился. Открыв тот самый замаскированный люк, через который совсем недавно, по подсказке великана, покинул институт. Захлопнув за собой крышку и, соскользнув по лестнице, Малютин приземлился на ноги. И тут же услышал наверху адскую какофонию. Вой, визг, крики, лязг зубов и скрежет когтей». И даже слой земли и металлический люк не могли их полностью заглушить. Там явно начался серьезный замес, как называли это братки-бандиты из лихих 90-х 30 псов против десятка с лишним серых. Вроде бы первые должны были справиться. Но это еще было не все. Оставался последний штрих, последний гвоздь, который Малютин собирался вбить. В 50 шагах от ученого в восточном направлении виднелась еще одна лестница. По его прикидкам, по ней можно было попасть в здание контрольно-пропускного пункта, который он про себя назвал «Сторожкой». «Там будет открыто. Я точно знаю это». Он толкнул головой крышу люка и понял, что не может сдвинуть ее даже на сантиметр. А значит, эта часть плана отменялась. Жаль, конечно. Он уже собирался было спуститься обратно, в туннель, когда крышка, наконец, поддалась и стала подниматься. Малютин толкнул ее посильнее. Крышка сдвинулась, и он рывком поднялся по лестнице. Задвижка была не просто открыта, а кем-то сорвана. Мешало открыть люк только корка ржавчины и стоявшей на крышке коробки. Ученый понял, что находится в комнате отдыха для караула. Из мебели там были только старый диван и несколько стульев. У стены холодильник поставленный почему-то на невысокую тумбу. Только Николай успел перевеситься через край люка, как темнота сгустилась, из нее появился серый – Протягивая к нему когтистые лапы. Недолго думая, Малютин выстрелил. Тварь дернулась, но не остановилась. Тогда ученый повалил на нее шаткий холодильник, под которым она удачно как раз проходила. Две пули в голову обездвиженному врагу, и он больше не был проблемой. Подбежав к воротам, Николай увидел, что они не просто прикрыты, а заперты на засов. Великан успел отрезать своим сородичам путь к отступлению своим бывшим сородичам, которых там сейчас рвали и пожирали собакообразные. А к воротам лояльный член стаи ничего не мог сделать, потому что мелкая моторика его лап была развита еще хуже, чем у вожака. Часовой мог только носиться в бессильной злобе, пока не нарвался на пулю. Все-таки великан, умник ренегат, хорошо помог Николаю. «Не великан, большеголовый. Он сказал мне, что его так зовут». Вдруг вспомнил ученый. За воротами бой, похоже, вступил в финальную фазу. Уже никто не выл. Просто слышалась грызня. Будто тысяча дворняк одновременно голодала мозговую кость. Для Малютина эти звуки сейчас были приятной музыкой. Он не болел ни за тех, ни за других, но надеялся, что численный перевес позволит псам задавить ети. И вдруг биолог хлопнул себя по лбу. Надо было торопиться» скорее бежать в корпус номер шесть. Среди тех, кто вышел из ворот, не было вождя. Это Николай понял так же ясно, как и то, что может не успеть. Если бы вождь тут был, он бы почувствовал. Перед лабораторным корпусом ученого уже ждали. Из главных дверей выходили гуськом полураздетые, жалкие люди. Малютин узнал старосту, узнал повариху Олесю Сабитову и Жигана. Жители Мирного сбились каковцы как кролики в клетке с удавом. Видимо, остальных держали внутри, если еще не убили. Марины не было. Мутантов тоже не было. Видимо, прятались внутри. Мутантов здесь осталось от силы двое или трое. Он должен был справиться. Главное, затычки не вынимать из ушей. Заметив его, Семенович замахал рукой. «Малютин! Не подходи!» Староста еще как-то храбрился, хотя совсем посидел. Олеся потеряла почти все волосы. Череп ее кровоточил, будто скальпированный. На лице синял огромный кровоподтек. Вид был отсутствующий. Она смотрела себе под ноги. Разбитые губы шевелились. Женщина что-то бормотала себе под нос. «Стойте спокойно и ничем их не злите. Тогда они вас не тронут. Я попробую...» Он не успел договорить. Потому что из дверей вслед за людьми выбежал первый мутант. Это был крупный пятнистый ети который тут же ударил когтистой лапой в живот джигана и вырвал ему внутренности. Тут же, словно по сигналу, еще один мутант, весь покрыт язвами, набросился на стоящего рядом мужика из поселка и заломал, как медведь, шатун. Хруста позвоночника Малютин не слышал, но видел, как вывернулась у мужика шея под страшным углом и переломилась спина, словно складной стол от Икеа. Тут же пятнистое чудовище вгрызлось жигану, уже мертвому, в шею и оторвалось от добычи уже с мордой, перемазанной кровью. Затем оно бросило труп и повернулось к колесе. Та попятилась, ноги ее стали подкашиваться. Остальные люди даже не пытались спастись, стояли как бараны на скотобойне. «Животные не убивают ради развлечения». — говорили когда-то прекраснодушные защитники природы. Как бы не так, еще как убивают. И им это нравится. Хоть кошке, хоть льву, хоть волку. Видимо, люди были заложниками. Но понятие «заложник» было плохо знакомо тварям, или их природная ярость была сильнее любых доводов. Может, пленные просто должны были стать приманкой, которая теперь уже была не нужна. Но почему им нужен я? Что во мне такого? — подумал ученый. Неужели месть? Человеческая, слишком человеческая. Хорошо, что они не привели Марину. Люди для них все на одно лицо. Да и откуда им знать про такие тонкости? Если бы она была сейчас там, он мог бы и сдаться. Он видел, что из здания вышел третий мутант. И тут же узнал его, хотя кепки у того на голове больше не было. Так Николай оказался в положении крысы, загнанной в угол. Убегать было поздно. Даже втроем твари были смертельно опасны. К тому же эти трое были, видимо, самые сильные и быстрые стаи. Но он собирался не убегать, а устроить уродцам локальный Армагеддон. Тут уже пришел черед рычать от злости ему. Николай был один против трех существ, каждое из которых было вдвое быстрее и втрое сильнее, чем он. Ну и что? Зато у него было ружье, пистолет и кое-что еще. Адреналин поступал в кровь. И не только от страха. Малютин очень хотел отомстить, будто в лице этих тварей воплотилась вся та нечеловеческая сила, которая разлучила его с близким человеком, по-настоящему близким, со всей прежней жизнью, отняла будущее, сделала ходячим трупом без цели и без смысла. И пусть не серые все это начали, но своей пули они заслужили. Николай давно понял, что кости в подвале принадлежали тем, кого годами заманивали, загоняли и пожирали эти существа. Сколько людей нашли здесь свою смерть? Десятки? Скорее, сотни. — Они умрут, — почувствовал он голос. — Все умрут. Положи эти штуки. — Да ладно. Я согласен, — вслух произнес биолог. — Только не трогайте их. Ловите. Вот мой пистолет. Вместо этого он достал гранату-вспышку. Николай знал, что они боятся яркого света, а значит и огня. «Глаза берегите!» — закричал он людям. Староста что-то сказал в ответ, но Малютин увидел только, как тот разевает рот, словно рыба. Вожак, видимо, каким-то чутьем, разгадал намерение биолога и бросился к нему, столкнув Олесю в грязь, но не успел. Первая граната взорвалась, и все вокруг стало белым. Сам ученый успел зажмуриться и прикрыть глаза рукой за доли секунды до вспышки. Светошумовые гранаты «Заря» Малютин набрал когда-то в отделении полиции. Очень мало оружия, в том числе летального, пропало оттуда. Почти все оставалось на месте нетронутым, когда он пришел. Николай тогда по-честному оставил добычу в оружейной комнате поселка, в том числе и несколько сигнальных ракетниц, а сегодня, отправляясь на бой, забрал. Эти боеприпасы могли испортиться от времени и не сработать. Но сработали. Одна, а затем и вторая. И пятнистый, и облезлый оба потеряли разум от ярких вспышек, но продолжали идти вперед. Первого из них ученый встретил выстрелом из ружья, целясь не в толстенный лоб, а в незащищенное горло. Мутант схватился за шею и тут же получил еще одну пулю, на этот раз смертельную. Второй свалился от пули, попавшей ему в живот. Затем Алютин увидел вождя, несущегося прямо на него. Вместо кепки полковника на сером теперь была надета пустая плечевая портупея. Видимо, его привязанность к предметам из обихода людей была сродни обезьяней. Расстреляв все патроны и бросив бесполезное теперь ружье, ученый выстрелил в вожака из ракетницы прямо в скаленную морду и еще раз в брюхо. Но и этому мутанта не остановило. Полностью ослепший, горящий... Он набросился на человека, опалив того жаром. В последний момент Николай чуть увернулся и закрылся руками, сложив их замком, защищая горло. Левую руку пронзила дикой болью. Когти твари вскользь полоснули по груди ученого, но бронежилет спас, отвел удар. Мутант был так близко, что человека затошнило от запаха. Единственной здоровой рукой, той самой, которую недавно порезал, Малютин поднял пистолет Токарева, вовсе не ТТ, а АПС, и разрядил всю обойму в монстра. Только после этого тот тяжело упал, как подрубленное дерево. Малютин наклонился к нему, чтобы добить, и сделал контрольный выстрел. На коже его рук-лап он увидел неровности, странные рисунки, и с удивлением узнал в них татуировки, даже переродившись, изменившись. Прежняя человеческая кожа оставила о себе такую память. Это был самый старший из них. Видимо, он был преобразован, будучи уже взрослым. Остальные... Малютин был склонен верить тому, что дал ему увидеть большеголовый. Блезлый мутант все это время тряся в конвульсиях, лежа на земле, вернее, на бетонной дорожке. Малютин подошел к нему и добил выстрелом в ухо, почти в упор. Сейчас сознание ученого пыталось увидеть в них Чудовищных, уродливых, черты детей, когда-то ставших жертвами безумного мира. В тех, кто уже двадцать лет топтали землю как ненасытные хищные твари, он напоследок увидел людей. Чувствовал Николай себя уже не охотником на оборотней, а мясником. Но выбора у него не было. В голове звенело. У него явно было сломано несколько ребер, и в нескольких местах поранена рука. Рука в костюме был мокрым от крови. Теперь он мог вытащить затычки из ушей. Тут же его накрыло звуками, стонами людей, шумом ветра, а еще далеким ревом. Он увидел, как одинокая фигура, огромная, гротескная, шатаясь, идет к ним. Это был большеголовый, скулящий, как пес. Подойдя к трупам последних убитых сородичей, он тяжело опустился на землю. С большим трудом Малютину удалось убедить людей не бояться его. А чуть позже, когда все успокоилось, он с трудом убедил их не убивать мутанта. «Он хороший. Он спас нас всех, и не один раз!» Марину он нашел в камерах лаборатории. Маша была там же. Обе уже успели проститься с жизнью. А вот Воробьев погиб. Он был жив к тому моменту, когда распахнулись двери камер-клеток, но спасти его не удалось. Сержант оказался прав в своих мрачных предчувствиях. Твари а точнее вождь, вкололи ему полный шприц культуры мутагена. Но никакого преобразования, конечно, не получилось. Мужчина просто сгорел, словно от лучевой болезни, покрывшись множеством волдырей. Псы вскоре ушли обратно, в чищобу. На месте битвы осталось пять дочисто обглоданных скелетов четвероногих и десять или двенадцать двуногих. Оставалось закончить одно дело – И Малютин не мог перепоручить его никому другому. Странно, но после всей этой эквилибристики, достойной Брюса Ли и стрельбы, сделавшей бы честь героям Брюса Уиллиса, Николай совсем не чувствовал себя уставшим. Да и раны быстро перестали кровоточить. Грузовики военных стояли нетронутые, там же, где были оставлены. Жители Мирного, измученные сначала долгим пешим переходом, Когда их гнали перед собой, подбадривая воплями двужильные твари, а после – пленом, сами не смогли бы пройти километр. Люди набились в Уралы, как селедки в бочке. С трудом нашли тех, что смогли сесть за руль, и тех, кто помнил дорогу. «Когда доберетесь до Мирного», – инструктировал их Малютин, – «заприте все двери, возьмите все оружие и держите круговую оборону, перенесите все вещи в клуб, и пусть всегда бодрствует хотя бы десять человек». — А ты, — спросили староста и Марина в один голос, — должен закончить одно дело. Надо тут прибраться. Не бойтесь, я вернусь. Ученый внимательно посмотрел на женщину. В ее глазах читалась благодарность за спасение, но была там и отстраненность. Будто та искра, которая вспыхнула между ними в поселке, погасла без следа. Может, дело было в том, что ей рассказали, как он почти в одиночку истребил всех тварей, Ее это напугало, а не восхитило, особенно после того, как она его увидела. Совсем не так это выглядит в книжках про рыцарей в серкающих доспехах. Какого черта она смотрит на меня так, будто я... что или кто? И все равно он решил, что подойдет к ней, когда вернется в поселок, и попытается навести мосты снова. Она по-прежнему ему нравилась, хотя после всего пережитого Николай не знал, Сможет ли хоть когда-то уснуть и проспать всю ночь без кошмаров? Любой готов разделить с кем-то радость, а вот разделить чужое горе и муки желающих было мало. После того, как грузовики скрылись за пеленой надвигающегося тумана, Малютин подошел к большеголовому, который сидел у стены и грыз руку. «Люди тоже так делают» когда хотят превратить душевную боль в физическую. И когда мутант посмотрел на Малютина, тот внезапно увидел все. Без всякой телепатии. Николай представил себе, как их создали, какие муки они вытерпели в роли подопытных кроликов, и как они жили после войны. Представил, как среди них, практически диких животных, появилось одно разумное животное, точнее два, но с разными принципами. Как стая голодала и почти истощила кормовую базу. Как они нападали на деревни и тех, кто имел несчастье проходить мимо. Как в голодные годы они практиковали каннибализм. Наверное, если бы у них было больше времени, они могли бы построить новый мир. Не хуже и не лучше людского, но другой. Но этого не случится. Мутагент превратил их в ети, но не сделал отдельным биологическим видом. В отличие от летающих ящеров или псов, которые могли иметь потомство. Они — ети, не переходная ступень, а тупиковая ветвь. Их половые клетки не подвергались трансформации, а гибриды не могут иметь детей. Следовательно, их вид был изначально обречен. Все, что они могли — это попытаться повторить процедуру, с помощью которой были созданы сами. Примерно так аборигены с островов Полинезии делали самолеты и аэродромы из соломы, увидев, как белым авиация привозит ценные грузы. Серые пытались переливать свою кровь с помощью шприца, но вирус давно потерял свою силу, и слава богу. Глядя на сгорбленную фигуру чудовища, Малютин присел рядом с ним и неожиданно почувствовал острую жалость. Он видел многих сильных и стойких людей, которые не смогли жить после гибели цивилизации. Наоборот, способность жить с этим — Жить после этого выдавало в человеке какой-то изъян и надлом, какую-то болезненную червоточину. И этот разумный Ети тоже, как оказалось, был подвержен этому эффекту. Как ни противны ему были его дикие сородичи, а все-таки это был его коллектив, его маленькая цивилизация. И все-таки ученый не мог торчать рядом с ним долго. Чуть ли не пинками он заставил большеголового отойти от здания. А сам пошел в административный корпус. Он хотел забрать вещи Токарева, среди которых было достаточно пластиковых, точнее, пластичных взрывчатых веществ, чтобы взорвать все корпуса института. А ему был нужен только один корпус. За те годы, что он сидел без дела, он много прочитал про разные типы взрывчатых веществ и про способы их закладки. Конечно, теория без практики мертва, но это лучше, чем ничего». За час он разложил взрывчатку, которую успел приготовить майор в точках, отмеченных тем на плане здания. Несущие стены, опоры, колонны, или как их там, вставил детонаторы. На то, чтобы разобраться со всем этим, и с машинкой для подрыва ушел еще час. Все-таки Николай был отнюдь не подрывник. Естественно, как и любого сапера, ошибка стоила бы ему жизни. Все это время большеголовый сидел на земле, как статуя как древний каменный идол. Какие мысли носились в его голове? «Ухожу», — вдруг услышал Малютин, словно до него долетел поры ветра. Наверное, Серый не желал оставаться рядом с ней, где все пропиталось злом и смертью. Что же? Его можно было понять. А Малютин думал только о том, заработает ли его система, и потерял мутанта из виду. Ученый нажал на красную кнопку и по первому этажу здания пробежала череда взрывов, а потом строение осело в клубах пыли. И только тогда Николай понял, что на том месте, где сидел Большеголовый, никого уже не было. Зато осталась цепочка следов, которые вели туда, где было крыльцо запасного выхода. Великан убил себя чужими руками. Вряд ли он думал о таких условностях. А вот Малютин чувствовал стыд и боль, хотя понимал, что ни в чем не виноват. Глядя, как догорают последние огни над развалинами лаборатории, Малютин думал об одной вещи — о том, что измененные генетически неправильные существа всегда жили среди людей, и не только те, чьи уродства или странности были на виду. Он размышлял о том, сколько представителей человечества изначально были химерами. Сколько было людей, которые поглотили в процессе своего развития своего брата или сестру. Иногда при этом рождались чудовища, как китайский ребенок, у которого недоразвитый брат рос прямо из спины, словно чужой. Как сиамские близнецы, которых можно было даже разделить. А еще был техасский ребенок, живое воплощение политкорректности. Правая половина была девочкой-муладкой, а левая – мальчиком-негром. Чем-то подобным, скорее всего, был и маньяк Чикатило, как показали его прижизненные анализы. Возможно, именно эта разорванность на двое, происхождение от двух разных организмов, сделала его тем, чем он был. «Не, все это пустые околонаучные спекуляции», – пытался отогнать от себя эти мысли Николай и снова переключился на серых. Эти существа были похожи на приматов с внедренными генами насекомых, хотя это могло быть и результатом конвергенции. Но версия с насекомыми многое бы объяснила. Насекомые – несравненные мастера выживания. Они накапливают массу в десятки раз быстрее, чем млекопитающие, А насколько выше их сопротивляемость и живучесть? Они пережили динозавров, и людей они также должны были пережить. «Да», – продолжал размышлять Малютин – Эти существа из логова тупиковая ветвь, но те, что на свободе, они унаследуют Землю. Какие шансы будут у земной биосферы конкурировать с этим? Никаких. Но быть может, это шанс для планеты, шанс на возрождение. Вирус это не живой организм. Вирус наноробот, инструмент, заточенный под узкоспециальную задачу, и он свою задачу выполнил можно было скорбеть по поводу тех, кто не по своей воле стал монстром, но сохранил, как в глупых детских сказках, человеческое сердце. Но за этой пеленой нельзя было не заметить, что жалеть надо не только его. Ведь победа осталась за ними. Будущее принадлежало необычным людям с 46 хромосомами, а таким, как он. Вскоре Николай почти забыл об этом. Думая о Марине и подбирая слова, которые ей скажут, Он даже не задумался о том, почему у него не болят раненые руки и почему он так легко сумел отыскать в темноте места для закладки зарядов.